Совещание по подготовке торжественной встречи «Айгелан» завершилось. Отчиталась служба конвоирования о предоставлении вертолета, электронного ошейника и людей для транспортировки ценного груза. Отчитался начальник лаборатории, сообщивший, что все необходимое оборудование выделено, персонал отозван из очередных отпусков, бокс для содержания объекта «Фиалка» определен. Отчитался корпус рейдеров, который паковал деньги для передачи продавцу и прикидывал, как помочь Винсенту Хейли, «В доставке девчонки». Все это время Леда вела запись совещания, которое, как надеялись участники рабочей группы «Ключ», должно было стать последним в деле возвращения А.Е. Гелан в родную корпорацию. Наконец, голопланшеты погасли. «Ну вот», — сказал агент Лэнгли, откидываясь на спинку кресла. «Все с нетерпением ждут драгоценную фиалку и активно готовятся упрятать ее поглубже». «Хотя, думаю, зря научники так на биологическую опасность напирают». «Девчонка пять лет жила у нас и никаких эпидемий не спровоцировала». Эледа слушала его с выражением холодного внимания на лице. Мисс Ховерс сохранила файл стенограммы, отправив копию с сопроводительной запиской в управление СБ, после чего выключила свой голограммер и вопросительно посмотрела на собеседника. «Я могу быть свободна?» – спросила она. «Нет», – ответил мужчина. «Не можешь, я тебя еще не отпускал». С этими словами он нажал кнопку селектора и сказал секретарше. «Мисс Лауф, принесите кофе и чай». Эледа внимательно смотрела на собеседника, явно ожидая распоряжений. Он вздохнул, встал и подошел к креслу, на котором сидела девушка. «Извини, что вчера так вышло. Я не самый безопасный спутник, но ты это знала, два киборга личной охраны так просто не достаются». Мисс Ховер смотрела на него с прежним холодным равнодушием и молчала. Эледа. Джет присел на соседнее кресло. Мне действительно очень жаль, что вчерашний вечер был безнадежно испорчен. Я этого не хотел. Наоборот, девушка усмехнулась. «Джет, при чем здесь покушение? Оно в моей жизни, как и в твоей, не первое и, скорее всего, не последнее. Да, сразу после случившегося ты был первым подозреваемым. Но ведь ты не позвонил, даже когда во всем разобрались». Джет про себя выматерился. Он терпеть не мог извиняться, особенно тогда, когда был не виноват. Но уж такова женская натура. Даже если женщина не права, подойди и расскайся. Много жды. Тогда, согласно традиции, тебя несколько раз окунут в помои. После чего, конечно, милостиво простят, но так, чтобы ты понял, до какой степени легко отделался. Вообще-то, я имел удовольствие общаться с твоим отцом. И последнее, чего хотел после этого, вклиниться в ваш с ним задушевный семейный разговор. Кстати, теперь я понимаю, почему ты решила не пользоваться его помощью для построения карьеры. «Тебе кажется, будто понимаешь». Эледа вздохнула. Оба помолчали. «Мисс Ховерс...» Вкратчиво сказал Джет. «В качестве жеста безграничного доверия, вызванного чувством глубочайшей вины, примите мое приглашение в гости. Можете взять с собой оружие и поставить батча под дверями спальни. Я на все согласен». «А тебя может в наручники заковать, чтобы уж совсем обезопаситься?» усмехнулся Эледа. Джет снова взял ее за руки. «Э, нет». «Маленькая испорченная девчонка здесь ты, а не я, но наручники все равно захвати, вдруг пригодятся». Девушка рассмеялась. «Агент Лэнгли, а когда надо, вы можете быть крайне убедительным и даже обольстительным». «Ладно, уговорил, я тебя прощаю. И, конечно, приду в гости. Но тебе придется очень постараться, чтобы загладить свою вину». Лэнгли про себя выдохнул. «Повезло. Тысячу раз повезло, что сегодня мисс Ховерс решила не использовать излюбленную женскую манипуляцию, принуждение невиновного, к заглаживанию воображаемой вины с максимальным рвением.